Глава 2. Смотрел я когда-то в детстве смешное итальянское кино про бедолагу Фантоци с Паула Виладжо в главной роли. Помню первые кадры. Заканчивается рабочий день в многоэтажной офисной башне. Толпа народа несется по ступенькам, опрокидывая зазевавшихся. Из окон выбрасывают веревки, канаты, по ним спускаются разгоряченные сотрудники, спешащие домой, а кое-кто из нетерпеливых прыгает на батут, стоящий на земле. Я же вышагивал к выходу с грацией прирожденного монарха. Пять минут погоды не делают. Заказанная по телефону такси, желтая замызганная Волга с шашечками, стояла у тротуара как раз на том месте, где обычно парковалась моя Лада. Но сегодня я без безлошадный, даже непривычно. Ничего не попишешь. Личный автомобиль круто меняет характер человека. Без четырех колес все, все равно, что без рук. Давно ли я обзавелся приорой? Пожалуй, года нет, но еще немного и стану как лёха В прежние времена он не был таким большим и важным. От отца в наследство ему досталась старенькая восьмерка. Бывало, жена отправляет лёху за хлебом в магазин, который находится в сотне метров от подъезда направо. Леха спускается, топает сто метров влево, берет машину со стоянки, доезжает до магазина, покупает хлеб, возвращает восьмерку на прежнее место и поднимается домой. Шофер деловито вытирал лобовое стекло тряпочкой. — Простите, вы по заказу? — на всякий случай уточнил я перед тем, как открыть дверцу. «Да — Да, — подтвердил таксист. — А вы, значит, мой клиент? Пришла моя очередь кивать. «Садитесь, я скоро», — предупредил водила. «Вот погода гадская». Он закончил стирать размытые потёки на стекле и хлопнул своей дверью. «Двигаем», — сказал я, размещаясь справа от водителя. «За что люблю «Волгу»?» «Так это за габариты, подходящие для крупных мужиков вроде меня. И внешность у газовского изделия, может, для кого не казистая а, на мой взгляд, чистой воды ретро-классика. Жаль будет, если совсем с производства снимут. Тогда в прошлое уйдёт целая эпоха, и не самая плохая, между прочим». Таксист завёл двигатель. У него было лицо типичного уроженца гор. Скуласты, нос с горбинкой, густые, похожие на гусеницы брови, и глаза острые, как кинжалы. Когда на Кавказе войнушка в полную силу разгорелась, много таких к нам в среднюю полосу переехало. Устали люди от постоянного напряжения, пальбы за окнами и БТРов на улицах. Простой вопрос наклевывается. Стоило ли из-за этого большую страну разваливать, чтобы она кровью в уголках умылась? «Куда — Куда вести? спросил таксист, строгое с места. Улица здесь односторонняя, при любом варианте придется ехать полкилометра до светофора, а уж от него потом по сторонам, как по розе ветров, разъезжаться. Я назвал адрес Лешкиного офиса. — Это на другом конце города будет. — Далеко. — Заплатите, как через район, — предупредил Горец. — Не обижу, — уверил я. — Зря к Советскому проспекту поворачивайте. В пробках до утра простоим. — А мы дворами проедем, не беспокойтесь. Я город как свои пять пальцев знаю. — Давно вы у нас? — — Года три, наверное. Сначала на стройке колымел, потом спину сорвал в таксопарк ушел, баранку крутить. Полегче стало. И работа нормальная, и клиент, бывает, щедрый попадается. Не всегда, конечно. На лице таксиста мелькнула грустная улыбка. — Я ведь на себя не трачу почти, так по мелочи. Планы у меня на будущее. Как деньжат накоплю, куплю квартиру и семью перевезу. — А что, большая семья? — У нас маленьких-то и не бывает, — усмехнулся шофер. — Не принято. — Это вы, русские, одного родите и думаете, что подвиг совершили. Глупые. счастье своего не понимаете. — А что, разве дети счастье А как иначе? — вопросом на вопрос ответил таксист. — Когда по тебе мал-мала меньше ползают, тогда только и понимаешь, что рай на земле может быть. — Понятно. У меня все еще впереди. Холостой я, хмыкнул я, бросив мимолетный взгляд в боковое окно. Вдоль дороги по тротуару женщина катила коляску. Навстречу им высокий мужчина вез на шее довольного малыша, как нарочно. — Музыка не помешает? — спросил водитель, крутя ручку до потопного радиоприемника. — Нет, — признался я. — Только, пожалуйста, не слишком заунывную. Я и сам такую не люблю. Засну еще за рулем ненароком. Но и молодежную современную тынс-тынс тоже не очень. Ее слушать разве что под большим кайфом можно. Знаю таких. Таблеток наглотаются, колонки на всю мощность и по газам до первого поста ГАИ или до того, кому не повезет на пути оказаться. Разговор, завязавшийся сам с собой, продолжился и перекинулся на текущую ситуацию. — Вот скажите, вы же умный человек, — горячаясь спрашивал таксист. — Почему у нас стране по ящику говорили, дескать, бензин в цене вырос? Потому что нефть дорожала, евро скакал, а бак спадал. Сейчас все с точностью наоборот, а бензин дешевле не становится. Скинули рубь, и все. — Хороший вопрос, — хмыкнул я. — Самому интересно. — Знаю только одно. Если кому-то надо цену поднять, повод всегда найдется. Луна не в той фазе находится, или у тещи настроение плохое. А так экономика — дело темное. — Взять, к примеру, последние события. 20 миллионов американских негров набрали кредитов и не могут отдать. Вроде бы, какое нам дело до ихних бомжей? А гляди-ка, весь мир трясет, как припадочного. — А как вы думаете, что надо сделать, чтобы кризис поскорее закончился? — с надеждой спросил водитель. — Мы с Мишкой Каплиным не раз и не два терли между собой эту тему. Так что вопрос меня врасплох не застал. Поддерживать не банки, а реальных производителей. Все деньги, что вложат в банковскую сферу, Либо заморозят на счетах, либо выведут за границу. До наших фабрик и заводов в итоге ничего не дойдет. Какие отрасли в настоящее время испытывают спад? Строительство, металлургия, автомобили строения. Почему бы вместо того, чтобы опять надувать мыльный пузырь, не заняться системой госзаказов? в Стране хорошие дороги нужны? А то, усмехнулся таксист. Тогда зачем поить и кормить спекулянтов со всяких бирж? Делаем госзаказ, миллиардов так на пятьдесят зелени. включая в него мосты, дороги и прочее. Еще на такую же сумму строим дома для бюджетников, вкладываем столько же в оборонку. Тогда начинает работать стройка, у нее возникают заказы. Включается металлургия, машиностроители. Глядишь, остальные отрасли подтянутся. Складно получается. Но ведь сами знаете, у нас вор на воре сидит и вором погоняет. С рубля половина в откату уйдет. Это верно, сказал я. Сволочей возле кормушки у нас предостаточно. Сколько ни сажай, только прибавляется. А все почему? Потому что знают они. Если адвокатам не удастся отмазать их от суда и следствия, то в лучшем случае припаяют им приговор года на два на три условно. А уж если посадят, так выпустят в скором времени за примерное поведение. Еще и камеру дадут со всеми удобствами — телевизором, холодильником, микроволновой плитой и баром. Безнаказанность она только развращает. Пора, пожалуй, у нас снова смертную казнь вводить. Поймали тебя с ладушками на которых спецкраской отпечаталось слово «взятка», скрутили ручки и ножки и, помоляясь, на расстрел утречком. Так ведь это... — запнулся шофер. — Не боитесь, что снова тридцать седьмой год настанет? — А чего я должен бояться? Нас этим тридцать седьмым годом как жупелом пугают. А, собственно, что тогда было? Одну обойму госчиновников пересажали перестреляли, а другую на их место посадили. Только те товарищи, чьи задницы устроились на гретых креслах, перед глазами имели наглядный пример. Чего можно и чего ну никак не стоит делать, ни при каких обстоятельствах. Не удивлюсь, если именно по этой причине мы победу Великой Отечественной зубами у немцев вырвали а простые люди. Они что, не пострадали? Почему не пострадали? Еще как пострадали. Только все это происходило и задолго до 37-го года, да и после него тоже. Однако у нас почему-то размахивают именно этим злосчастным годом, хотя проведи такого рода зачистку нашего госаппарата сегодня, вся страна бы в едином порыве рукоплескала. Пожалуй, что верно. Таксист надавил на тормоз. С вас 120 рублей. Машина плавно остановилась. Надо же, не заметил, как приехали. Офис люха снимал знатный, в здании еще сталинской постройки. Эх, умели же тогда на совесть строить, с колоннами, арками, лепниной. На века делали, чтобы потомки с гордостью взирали дедами, отцами гордились. Посмотришь на эдукую красоту и монументальность, душа радуется, на возвышенное тянет. Не то, что хрущеба и современная панельно-кирпичная серость, заполонившая городские улицы после смерти друга всех детей физкультурников. Если архитектура отражает дух эпохи, какое впечатление останется от наших, сляпанных из сэндвич-панелей торговых центров, ржавеющих палаток и унылых квадратиков жилых кварталов? Не будет ли стыдно за нас, нашим детям? Я расплатился с шофером, поднялся по ступенькам крыльца, толкнул покрытую светло-коричневым лаком массивную деревянную дверь, похожую на те, что ставили на старых станциях питерского метрополитена, сделал шаг и... Темнота, страшная боль... Непонятное состояние, будто гигантский пылесос засасывает меня в прожорливое чрево. Замигали огни, как на взлетно-посадочной полосе. Много огней, таких ярких, что глаза не выдерживали света. Я пытался зажмуриться, но ничего не получалось. Обжигающий свет огней словно проник в черепную коробку, взрывая изнутри. Постепенно их размеры увеличились, они превратились в сплошной шар, похожий на лаву, извергающуюся из разбуженного вулкана. — Ты в порядке? Что с тобой? Кто-то громко и испуганно говорил, но это точно не я. Так, попытаемся разобраться, что приключилось. Солнечный удар? Голову напекло или недоброжелатель в подъезде попался? Ничто так не прочищает мозги, как бейсбольная бита. Не помню, где и когда прочитана дурацкая шутка. Я обнаружил, что лежу лицом вниз, на сырой земле, уткнувшись в прелые листья. Не понял. Что за бардак? почему в солидном здании валяется сгнивший мусор это я не про себя а про листья гнать уборщиков как их там нынче менеджеров клининг сервиса метлой поганой. а может я на улице в пользу последнего говорила пение птичек над головой и весь потрескавшийся корест ствол дерева не скажу какого у меня по биологии четверки разве что по праздникам были ду под от березы отличу ели сосны тоже а с остальной флорой путаюсь причем сильно так На чем остановился? Ага, на дереве, которое нахально торчит перед носом. Как говорил мой незабвенный преподаватель высшей математики, когда ему было лень брать интегралы, ибо этот увлекательный процесс мог занять полпары, в результате элементарных преобразований получаем. После этих слов он смело писал на доске ответ. Итак, в результате элементарных преобразований получается, что я врезался в дерево. Железная логика. Только откуда оно взялось? «Дитрих, как ты?» — зазудел голос над духом «Я что, не один здесь болезный? Еще и Дитрих какой-то имеется? Выходит, кроме меня тут еще и иностранцы появились? Странно. лёха вроде дел за бугорем не вел. Хватит задавать вопросы. Пора получать ответы». Сразу подняться на ноги не удалось. Путь к человеку прямоходящему лежал через стандартные детские четвереньки. Кто-то подхватил за плечи, помог распрямиться. Я увидел взволнованное лицо молодого парнишки, совсем еще сопляка. Он смотрел на меня, если не с ужасом, так с испугом точно. — Дитрих, я думал, ты умер. — Насчет Дитриха не знаю, а я вроде живой, — сказал я, и едва не умер на самом деле. Мало того, что мы стояли в лесу, так еще на нас двоих были клоунские прикиды. Толстая непонятная холамида коричневого цвета с манжетами на выпуск, кожаные штаны вроде рокерских, заправленный в один из предметов женского гардероба, высоченные сапоги-ботфорты со шпорами. Голову паренька украшала шляпа с перьями, другая, очевидно, принадлежала мне. Она валялась неподалеку в ворохе листьев. Если бы Леха меня увидел, даже не знаю, за кого принял бы. За педика или пациента славного заведения имени Кащенко. Неподалеку стояла оседланная лошадь. Флегматично щипала травку, не обращая на нас ни малейшего внимания. Ну, хоть она кажется нормальная. Ничего не понимаю. Предположим, я сплю. Однако разве бывают сны такими детальными? Есть еще вариант. Действительно, крыша поехала. Мне довелось жить неподалеку от психоневрологического интерната, в котором мама работала бухгалтером. Психи приспокойно бродили где заблагорассудиться, бывали и у нас дома. Я тогда много чего насмотрелся. Один по фамилии Камагин изображал машину, держался руками за воображаемый руль переключал передачи, крутил настройку радиоприемника. Другой, какой-то казах с труднопроизносимой фамилией, перетаскивал тонны металлолома с места на место, мог за один присест выдуть три литра чая сладчайшего дослепания и известной части организма. Да нет. Для сумасшедшего мои мысли чересчур рациональные. Хотя сбрасывать эту версию со счетов не буду. Попробую разобраться с помощью настойчивого молодого человека. Слушайте, юноша, Скажите, кто вы и что мы тут, собственно, делаем? — Дитрих, ты не узнал меня? Клянусь зарплатой за месяц, парень едва не заплакал. Какие мы чувствительные! — Во-первых, я не Дитрих. Во-вторых, мы с вами впервые видимся, молодой человек. — Что я скажу тете Эльзе? — юноша всплеснул руками. — Неужели ты не помнишь меня, твоего кузена Карла? — Насколько помню, кузен — это двоюродный брат. И что знаю наверняка, никаких карлов в нашем роду не водилось. Сергей, Владимир, Анатолий имеются, спорить не стану. Хотя смутно припоминаю, как в детстве бабушка рассказывала семейное предание, больше похожее на сказку. Мол, давние предки по ее линии когда-то переехали из Германии, постепенно обрусели, потеряли связь с бывшей родиной. Если это правда, выходит, в обе мировые войны одни мои родственники воевали с другими. Нет, слишком невероятно. Произошло недоразумение, сейчас разберемся. — Какого еще Карла? — Барона, — начал он, но я хитно прервал его. — Мюнхаузена, да? — Да нет же, барона Карла фон Брауна, вашего кузена. — Извини, парень, хочется считать себя бароном, считай на здоровье. Только санитарам не рассказывай. — Не знаком я ни с какими фон баронами, и знать их не хочу. Парня это мое высказывание так огорошило, что он резко перешел на вы. — Как же так, Дитрих? Почему вы говорите такие страшные слова и открещиваетесь от титула, принадлежащего вам по праву? Вы же сами барон, барон Дитрих фон Гофен. Вот что я называю словом «приехали».